Отсталые передовые технологии. Вторая причина – тотальный контроль над скоростью. Среди проблем первых CD-транспортов была невозможность менять скорость воспроизведения диска. Проигрыватели пластинок – эта функция реализована с помощью простого переменного резистора, который регулирует величину электрического тока, подаваемого на вал двигателя. А вот в случае с компакт-диском так поступить не получилось поскольку электронный мозг проигрывателя просчитывает и управляет сразу двумя параллельными процессами – движением считывающего механизма вдоль оси компакт-диска и скоростью вращения шпинделя платформы для CD. В отличие от пластинки, скорость считывания битов информации с диска – постоянна, поэтому в каждый следующий фрагмент времени скорость вращения диска постоянно изменяется. Сбор данных с диска происходит от центра к краю, а не наоборот – как на пластинке. То есть при воспроизведении первого трека диск будет вращаться гораздо быстрее, чем при проигрывании последнего. Таким образом, главная задача заключалась не просто в возможности произвольно увеличивать или уменьшать скорость вращения CD, но и одновременно с этим удерживать линзу лазера на нужном участке диска не позволяя ей терять звуковую дорожку. С этой проблемой разобрались относительно быстро, и уже к середине 80-х появился первый проигрыватель компактов с пич-контроллером. Это была разработка японской фирмы Technics, а модель проигрывателя называлась SLP-1200.